Кравобожьи, православных вождей, И воинов на поле брани биенных, И все православных христиан, От века скончавшихся, И ой, я же им всякому прегреше Оставление грехов и у Христа бессмертного царя. Дере пагими словом и делом и непомощнием яко владыч Бог прости я человек и же жив будет и не собрешит ты И пресветый и благий животворящий твой дух